Придя в контору, он сел к своему столу и стал пересматривать еще не вскрытые письма. Одно из них, видимо, поразило его, и он отложил его в сторону. В это время звякнул дверной звонок, и в комнату ввалился купец Пеливанов, местный кабаччик и лесоторговец. Это был огромный мужчина с багровым лицом, толстым пузом, одетый в длиннополый сюртук и в сапогах бутылками. И жарища же! Якову Петровичу мое почтение. Купец Пеливанов протянул Якову Долинину широкую руку и, сев под листола, стал снова вытираться платком и пыхтеть. Ой, беда с этой жары. чем пришли, Еврав семёнович Так, дельца есть тебе, Яков Петрович. Видишь ли, бумаги-то свои. Дела, то есть... Хочу Кулкьянову привести потому как это с твоим братом оно и не того. Ты уж бога ради. Я сам думаю закрыть контору. А вы только предупредили меня. Документы я велю ваши приготовить и передам. А книги будут у старшего нотариуса. Ну, вот, вот. А как... Братьям-то дело сидит. Сидит. Ой, ой, ой, ой, все мы под Богом ходим. Истинно говорится, с умы да тюрьмы не отрекайся. Ну, прощение просим. До свидания. Долинин с грустной усмешкой посмотрел купцу вслед. Он не слышал, как в контору вошел Грузов. Антон Иванович. чего -с? Как мне не грустно, нам придется с вами расстаться. Я решил закрыть контору при теперешних условиях и все равно потеряю всю практику. Ну, ведь братца вашего оправдают. Я надеюсь, но это все равно. Так вот, в месяц поведем все дела в порядок и сдадим их. За это время вы приищете себе место. Я же завтра думаю сделать заявление о сдаче своей конторы. А теперь можно и кончать. Уже 4 часа. Долинин встал, пожал руку Грузову и ушел в свой кабинет. Грузов зашел к Косякову и застал его за игрой в карты. Он играл с женой в дурачки. Остался, остался. Ай. Что нового? А, Яков Петрович закрывает контору. А, я без места. Фью. Подожди, мы богатыми будем. Есть чего печалиться. Грузов недовольно поднялся, не встретив сочувствия друга, и прошел к себе. Яков Долинин прошел несколько улиц и позвонил у дверей полковницы Колкуновой. Отворяйте! Отворяйте! Не заперто! Ах, кого я вижу! Авдотья Петровна, я пришел по делу к вашему жильцу Алексею Дмитриевичу. «Будьте добры, укажите, как мне пройти к нему». Полковница подняла брови, от чего резкой чертой треснули, на лбу ее белила и раскрыла рот. Но в этот миг в дверях показался Лапа. «А, -а, -а, а я-то жду, Яков Петрович. Пожалуйста, вот сюда, курите». Лапа подвинул к Доленину папиросы и опустился на диван, придвигая гостю кресло. «Я получил от вас письмо». И пришли, что и требовалось. Хотя я, собственно, просил вас так больше... То есть как так? Ну, поговорить просто. Думаю, сокрушаетесь о брате. Ну и того, поговорить. А я занят. У меня теперь много хлопоты, работы. Я ищу всех лиц, которые николаев в тот день видели. Это хорошо, потому... Хотя и лучше искать самого убийцу. А ну где мне искать убийцу? Этого нужно быть близко к делу. Да и не по мне это. Тут, да, сноровка тут. Главная сноровка. И потом предметы. Думали ли вы, почему так упорно показывает против него Иван? А? Иван? А -а -а, кто это? Лакей Дерунова. Вот то-то и есть Ну откуда же известно нам Тайна любви, письмо и все прочее Лапа протянул руку К этажерке и достал с нее Тонкую тетрадь в синей обложке Так вот Откуда в нем ненависть, а? Не могу понять А помните вы повесть Вашего братца под названием утопла Утопленница Вот-вот-вот-вот А что там написано? Ну Смерть у девушки, у Дерунова. Я вскоре после этого происшествия ездил в Петербург и рассказал ему, он написал. А как он написал? Барин соблазнил, лакей помогал. Да-с. А лакей Иван. А Иван был женихом ее. Да еще Иван грамотен и самолюбив. вот Что же из этого...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 Велико ослепление любящих женщин. Елизавета Борисовна с нервным нетерпением торопила Анохова с отъездом. Накануне она провела у него весь вечер. Несмотря на то, что Сергей Степанович уже был в городе, и сплетня каждый час могла дойти до его слуха. Ах, что мне до него, до всех? Я иногда хочу, чтобы вдруг все узнали. И мы бы на глазах у всех оставили этот мерзкий город. Я теперь несколько оживаю, знаешь что ты едешь в Петербург. Это уже половина дела. Еще немного, и следом за тобой и я. Ты позовешь меня скоро, да? Ты соскучишься обо мне? Месяц-два, и я тебя выпишу. Я не выдержу этого срока, знаешь? Я отпрошусь у мужа, и за это время приеду навестить тебя. Так, взглянуть. Взгляну и уеду. А... О... Как только получишь от меня письмо, так и приезжай. Я буду очень рад. опиши опять через портниху. Был одиннадцатый час вечера, когда она, задушив его своими объятиями, осыпав поцелуями его лицо, смеясь и плача, рассталась с ним. Ой, Последний сеанс Сумасшедшая женщина Черт бы я побрал Измучила Петербург взять нади во всем до да чего можно додуматься в момент влюбленности Ура. мороз по коже А ведь с нее останется Не пройдет неделя и закатит в Питер А там скажет Не хочу домой ехать Все может сделать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 На вокзале в буфете сидели правитель канцелярии, несколько сослуживцев, непременный друг Краюхин и знакомые по клубу и к Анохов в светлой паре мышиного цвета с сумкой через плечо сиял удовольствием. За сытным завтраком, обильно поливаемым вином, Краюхин завладел беседу, и теперь уже все общество, а не одного Анохова, посвящал содержание своей будущей обвинительной речи.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 если мы, разнуждав свои чувства, отдалимся на волю страстям и станем убивать мужей, любовников. Для этих жить нельзя будет. Нет, тема и дорога культуры, что она отводит первое место не инстинктам и чувствам, а разуму. И культурный человек обязан во имя общества блага уметь подавлять свои чувства. Краюхин долго бы развивал эту тему, если бы не ударил второй звонок И носильщик, подхватив вещи Анохова, не увлек бы его в вагон. Анохов стоял в дверях вагона. Пробил уже третий звонок и зазвенел обер кондуктор когда вдруг сквозь толпу прорвался господин в потертом пиджаке и фуражке. Это был Косяков. Господин Анохов! Как же это? Господин Анохов! Но поезд уже набирал ход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 и, поспешно взяв шляпу, неуклюже вышел из-за стола. Можете идти, Антон Иванович, со своим приятелем. Наше дело не горит. Едва они вышли на улицу, как Косяков выпалил. Анохов удрал. К как? Так. Должен был сегодня деньги заплатить. И удрал Да еще смеется Каналь Кланяется Я его на вокзале видел Как же теперь? Не прощу этого Сегодня же письмо к его бабе шабаш Только теперь не 50 А 100 100 Так, так Ты теперь им не спускай 100 Поживем Два часа спустя Грузов вернулся домой и, сняв пиджак и сапоги, развалился в кресле. <клёк> Мамаша, может быть, вас ожидает большое счастье. Может быть, сын ваш тысячи иметь будет. А? Дай бог, Антошенька, <клёк> дай бог, <клёк> женишься, что ли? <клёк> а чего же не жениться тогда? Взять такую С музыкой И чтобы из пансиена Ах, дай бог, Антоша Дай бог Добы такие широкую ногу Вечера, общество, танцы Приду со службы Кататься Ландо, это такая Пара лошадей И на козлах, э и это кучер антонина васильевна слушала его и с умилением смотрела на его мечтательное безусое лицо мамаша заживем